Подсудимый виновным себя не признал и пояснил, что о существовании права левацкой террористической организации узнал только на следствии и сам себя оговорил. Следователь на допросе ему сказал, что если он не признается в своей принадлежности к этой организации, то это значит, что он сезонов не разоружается и его из-под ареста не освободят. Вот поэтому он и вынужден был сам себя оговорить. Дзенис, Ашрафиан и другие обвиняемые оговорили его так же, как и он себя. Сезонов признал себя виновным только в том, что ввёл следствие в заблуждение дачей неправильных показаний. Просил у суда учесть его молодость и безупречное прошлое. Улирь И его подручные, однако, остались верны себе. Части проходящих по делу номер 123 лиц повезло. Они были осуждены к лишению свободы. В их числе была и бывший директор института экономики Елизавета Осиповна Неринская. В 1956 году она проживала в Саратове и работала библиотекарем школы Хорошо знала Сезонова в бытность его работы директором Института советского строительства и права, и высоко отзывалась о нём как о человеке, учёном и руководителе. Но за что его судили, ей не было известно, хотя они оба проходили по делу номер 123. Это тоже был один из приёмов следствия. Ещё одной ключевой фигурой по делу номер 123 был Пашуканис. По версии НКВД ему была отведена роль среднего звена в цепи Бухарин-Дзэнис. Поэтому органами безопасности было сделано всё, чтобы создать в лице Пашуканиса образ организатора контрреволюционной праволивацькой организации на Украине. Евгений Брониславович Пашуканис родился 23 февраля 1881 года в городе Старицы Тверской губернии. После переезда родителей в Петербург под влиянием своего дяди, профессионального революционера Лядова, начал заниматься революционной работой. В 1907 году был избран в ЦК Социал-демократической рабочей и учащейся молодёжи при Петербургском комитете РСДРП, а в следующем году стал членом РСДРП. После окончания в 1909 году Лентовской гимназии по Шуканис становится студентом юридического факультета Петербургского университета. Но вскоре за революционную деятельность был арестован, а затем выслан за границу. В Германии он поступает на юридический факультет Мюнхенского университета, который заканчивает защитой докторской диссертации на тему: "Статистика нарушений законов по охране труда". Возвратившись в 1914 году в Россию, поискани снова включается в революционную борьбу. В Москве он участвует в работе военно-революционных комитетов, вступает в организацию объединенцев социал-демократов-интернационалистов. В первые после октябрьские годы Пашуканис занимался партийной, а затем судебной деятельностью. Становится членом кассоционного трибунала при С 1920 по 1923 годы он на ответственной работе в Народном комиссариате иностранных дел РСФСР. В качестве советника попредств в Берлине принимал участие в подготовке Рапальского договора между РСФСР и Германией. 1922 год в 1924 года Пашуканис работает в коммунистической академии в Москве. Его избирают действительным членом и членом президиума, а затем и вице-президентом этой академии.